Глава третья. Мера застыла, глядя на практически одинаковые розовые камни. Какой из них кадуин, а какой такас? Сходу было не разобрать. А между тем ошибка могла свести на нет все баллы, заработанные за другие задания. Вздохнула. Профессор Магрей давно вернулся от ректора, а студенты еще не сделали и половины упражнений на листах, которые им раздала староста. Окинув взором подопечных, Зиланд только усмехнулся и уселся на свое место около доски. Мера снова вгляделась в камни, и где-то на задворках разума появились первые ростки сомнений. Осталось понять, как их развеять прикусила губу и посмотрела на почти законченный амулет. В последнюю пустую ячейку на серебряной ленте следовало опустить токаз, однако что-то подсказывало, что в ее обучающем наборе этого минерала нет. Занятие по конструированию амулетов считалось одним из самых сложных, но мере подготовка к нему далась легче всего. Минералами она интересовалась с детства. Во время недели в магазине портнихи «Ниту» к прежним занятиям о камнях прибавились только свойства, которые магия могла разбудить в них. Но сомнения были отнюдь не в волшебных особенностях. По очереди, посмотрев на свет оба розовых шарика, Мера покачала головой и подняла руку. «Подскажите, профессор, произнесла она как можно деловитее. Может случиться так, что в коробке не окажется нужного элемента. Вряд ли, отозвался Зиланд со своего места. В наборе каждого камня по одному. Лишних много, а нужные должны быть все. А в чем дело? Кажется, у меня два кадуина, но нет Таказа. Сейчас посмотрим. Улыбнулся Магрей и направился в ее сторону. «Амулеты с минералами никогда не были коньком северян, но я помогу!» Мера мысленно сжалась в комок. Похоже, она, сама того не желая, оказалась втянута в конфликт между Южной и Северной Академиями. День только начался, а ей уже хотелось ударить каждого, кто напомнит, что она северянка. Зиланд сделал несколько шагов, и на разум снова накатила волна тепла. Мера поморщилась. Уже успела привыкнуть к тому ощущению, что охватило ее, когда женишок уселся за стол. Но сейчас Зил приближался, и воздействие усиливалось. Мало ей остальных, так еще и этот со своей окутывающей нежностью. Мужчина склонился над ее столом и впился глазами в камни. Мера втянула носом исходящий от женишка аромат, и сердце сжалось от невозможной тоски. Захотелось разреветься и сдохнуть одновременно. Он благоухал ровно тем же запахом, что и Тей. Изысканная смесь бергамота и сандала — Приправленная лимонными нотками. Похоже, парфюмер Магреев позаимствовал кое-что при дворе, или придворный приятель использовал задумку коллеги. Тряхнул головой, отгоняя накатывающие воспоминания. Какая уже в сущности разница? Магрей прошептал несколько слов на мгновение пробуждая в камнях жизнь и заставляя их светиться. Полюбовался одинаковым розовым свечением, а потом кинул на меру довольный взгляд и ухмыльнулся. Эра, вы молодец. А для северянки просто умница. Это действительно два кадуина, такas светится красным. Мысленно сжала кулаки. Надо разобраться, что такого произошло между югом и севером, чтобы можно было позволять подобное. Видела Северную Академию только на картинках, но с каждой новой подколкой все больше хотелось отомстить за химер, что охраняют ее здания. Зиланд будто уловил настроение ученицы. Посмотрел на висящие над столом часы И хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Перерыв, друзья! Прогуляйтесь, а я пока посмотрю, у кого что получилось». Дежурно улыбнулся. «Или не получилось. Думаю, 15 минут мне хватит». Мера поднялась из-за стола и бегло оглядела работы остальных. Она ничуть не отставала. Улыбнулась. «Очень хороший результат». Особенно для северянки, издевательски подсказал разум. Покачала головой и вместе со всеми направилась к выходу из класса. На стене в холле висела свежая магическая газета. Студенты от нечего делать остановились поглазеть на нее. Посреди статьи про строительство нового музея артефактов была фотография младшего принца, запускающего огненный шар в честь открытия. Мера застыла, недоверчиво разглядывая изображение. Спутницы рядом с Теем не было. Удивительно и странно. Они расстались почти месяц назад, а принц не из тех, кто долго бывает один. Тяжело проглотила застрявший в горле ком. Что, если Тей решит и тут же одернула себя. Что бы он не решил измену, она прощать не намерена. Будто прощаясь, пробежалась внимательным взглядом по фотографии и снова одернула себя, успокаивая разбежавшееся сердце. Из-под задравшегося рукава костюма Тея выглядывал широкий черно-белый браслет. Подарила его принцу, когда увлекалась плетением из бисера. Любовнику он не нравился, слишком простецкий, но он носил украшения, чтобы сделать ей приятное. Почему не снял теперь? Неужели забыл, чей это подарок? «Смотри, как неловко держит руку!» Задорно заметил стоящий рядом мат, обращаясь к еще одному однокурснику Панту, высокому и худому весельчику. «Это от того, что он забыл свою подстилку дома», — хмыкнул собеседник. «И теперь не знает, за что ухватиться». Мат хохотнул. Видно было, что шутки про принца у них в чести. Он, похоже, избавился от нее, наконец. «Давно не видно», — Деланна нахмурился и закатил глаза, будто что-то припоминая. «Хотя сестра говорит, эта пассия принца нравилась королю». Так и представляю себе разговор. Панту приосанился и напустил на себя серьезный вид. Тебя она нравится, отец? Вот ты ее и пользуй. Мера почувствовала, как кровь приливает к лицу. Да что себе позволяют эти щенки? Ничего не зная ни о жизни во дворце, ни об отношениях в монаршей семье, выдают подобные мерзкие пассажи. «Панту, мат, прекратите!» — строго сказала подоспевшая Дита. «Вы смущаете нашу северную гостью!» Кровь в жилых меры стала раскаленнее лавы. «Может, она знакома с принцем и раздумывает, передать ему ваши слова или нет?» Присоединилась к разговору Лара, снисходительно глядя на молодых людей. Парни притихли. Что бы там ни болтали, Сыновьями короля судьба не обидела. Помощники и опора в моменты нездоровья монарха принцы не только курировали большую часть министерств, но и занимались обороной страны. По большому счету нареканий к короля не было. Разве что люди подшучивали над неустроенностью личной жизни младшего и обилием девчонок в семье старшего. Посмеивались. Старший сын монарха Так хотел наследника, что после четырех дочерей не смог остановиться и сделал жене один за одним двоих мальчишек, а потом еще девчонку, уже по привычке. Мера улыбнулась и покачала головой. Ярость отступила. С принцем лично незнакома, соврала она и перешла на зловещий шепот. Но кому передать слова? Представляю. Лара скорчила рожу и подмигнула. «Давно пора, а то мат с панту все больше напоминают стареющих сплетниц». Из класса выглянул профессор Магрей и поманил студентов. «Продолжим!» И пока они рассаживались по местам, он, будто приговор, монотонно и размеренно оглашал итоги проверки. «Всем, кроме Белар и Эры», Надо переделать шестое задание. Читайте внимательнее, что от вас требуется. дитя и Маду еще и второе. Не рассусоливаем, нас ждет лекция. Мера уселась и взглянула на свой листок. Красным карандашом, ровными четкими буквами красовалась. Вы обскакали и многих южан. Поздравляю. Улыбнулась и снова посмотрела на камни. На этот раз на столе лежал нужный для амулета токас. Покачала головой. И, видимо, когда они просят брать в жены бесприданницу, Зиланд неплохой малый. Лекция прошла на одном дыхании. Лара вовсю критиковала зануду профессора, а Мири наоборот. Понравилась его манера обстоятельно и логично рассказывать. Зиланд разбивал сложные явления на множество простых, а потом показывал связи между ними. Из связей, само собой, вытекало возможное практическое применение. Да и запоминалось так легче. Обедать мера шла в задумчивости. Вроде бы и надо было злиться на женишка, но Получалось не очень. То ли обида казалась слишком старой и рано все-таки успела затянуться, то ли магия Магрея действовала на нее умиротворяюще. После обеда Лара отвела ее в библиотеку. Та занимала большую часть подвала, западный тупик второго и первого этажей. Кратко пояснив, где искать указатели и каталоги, Староста убежала по делам. Мера обрадовалась одиночеству. До занятий с профессором Луклей оставалось полчаса. Достаточно времени, чтобы найти хотя бы часть нужных книг. Прохладных, пахнущих пылью залах оказалось безлюдно. Только высокие от пола до потолка стеллажи, заставленные книгами. Даже библиотекаря Телли не было на месте. Вероятно, отправился обедать. Мера вздохнула и пошла к каталогам. Миновала шкафы с книгами по специальным магическим дисциплинам. И раньше, чем увидела Зиланта Магрея, почувствовала его тепло. Прикрыла глаза. Все-таки как приятно. Жаль, что у них ничего не вышло. Если одно его присутствие рядом дарит такую негу, то в постели, наверное, творилось бы что-то невероятное. Махнула рукой, обзывая себя распутницей. На Тея тоже жаловаться не приходилось. Младший принц всегда был на высоте, от первого поцелуя до их последней ночи. Внезапно кольнула мысль. Если Зиланд специалист по артефактам, то его вполне могла заинтересовать Великая Книга Амулетов. Тем более он наверняка знает, как ее можно применить. Надо присмотреться к подающему надежды исследователю. Вдруг это он стянул фолиант? «Вам помочь, Эра?» поинтересовались знакомым голосом. Мера нахмурилась. То ли женишок умудрился подкрасться незаметно, то ли она за своими мыслями не услышала его шагов. Если и не сложно. Улыбнулась как можно ласковее. Такую удачную встречу грех было не использовать. Ищу книгу по истории учебных заведений. Хочу узнать об отношениях Северной и Южной Академии. Заправила выбившуюся прядку за ухо. В вашей интерпретации. Что думают о конфликте северяне, я знаю. Зиланд рассмеялся. А что тут думать? Пятый год подряд Юг проигрывает Северу в Большом Магическом Чемпионате. Вы объективно слабее, но как-то умудряетесь оставлять нас с носом. Подозреваю, вы всей Академии тихо потешаетесь над нами весь год до следующего чемпионата. «И поэтому ваши студенты и преподаватели всем курсом решили отыграться на случайно изобретшей к вам девушке?» — понимающая закивала Мера. Собеседник опустил глаза. «Наверное, мы немного перегнули палку. Простите». Виновато улыбнулся и, осторожно взяв в ладони руку Меры, сжал ее. «Знаю, что делать. У нас есть что-то вроде...» развлекательного кружка. Собираемся раза два в неделю после ужина, готовим сценки и песенки для праздников. Ничего особенного, но довольно забавно. Приходите завтра, познакомитесь поближе с другими студентами, привыкните к нам». Освободила руку из ласкового плена. Прикосновение было слишком приятным, не будоражащим, скорее, Нежным, но все равно. Кровь прилила к лицу, и Мера смутилась уже от того, что покраснела. «Да что же со мной происходит?» В конце концов, пронеслось у нее в голове. «Непременно приду», — кивнула она и поспешила ретироваться. «Мне пора на занятия». «Поищу вам книги, Эра», — заверил Макгрей ей вслед. «Вы же с Белар в одной комнате?» «Да», — оглянулась Мера. «Ну и отлично», — закивал Женешок. «Кстати, у вас в Северной Академии конструирование амулетов все еще преподает Адлур? Или он уже ушел на пенсию? Думал написать туда, попросить кое-какие материалы?» По спине Меры пробежал холодок. Ответа на этот вопрос в голову не приходило. Нет, ей рассказывали про преподавателей, но она от чего то предпочла забыть об этом, как о чем-то несущественном. Зря. Сейчас-то безрассудство и выйдет боком. Тяжело проглотила застрявший в горле ком. Мысленно ухмыльнулась. Эта фамилия казалась совсем незнакомой, «Нет, профессор Магрей, попадемся в другой раз». «У меня отвратительная память на имена», обезоруживающе улыбнулась она. «Но, насколько помню, Адлура среди моих преподавателей не было». Махнула рукой. «Напишите на общий адрес Академии, там найдут, кому отдать». «Непременно», вернул улыбку Зиланд. Мера быстро зашагала прочь. «Зайдет в библиотеку позже, когда там не будут разгуливать бывшие женишки». Искать книги, а тем более осматривать место, где исчезла великая книга амулетов, компании Магрея было совершенно невозможно. Своим влиянием он забивал все прочие ощущения. Собрала руки в замок и покачала головой. «Вот же бесцеремонный тип». Хватать-то зачем? Достаточно того, что случается, когда он рядом. Вздохнула. Хорошо хоть, что об этом никто не знает. Остановилась на подходе к аудитории. К общему давящему фону добавился особенно шершавый оттенок, будто кто-то невидимый щипал ледяной рукой за загривок. Вероятно, профессор Луклей уже присоединилась к студентам. Все-таки сила каждого из темных сердец чувствовалась по-разному. Лара напоминала о себе легким холодком беспричинного страха, Мат ощущением того, что за тобой наблюдают, Адита едва заметной неуверенностью в том, что делаешь. Воздействие остальных вычленить пока не удалось, но мера не оставляла надежды разобраться со временем. Как знать, может, у того места, где украли книгу, отыщется чей-нибудь след. Лиярд говорил, что таким созвучным, как она, удается распознать их. Лекцию слушала В полухо. К предмету взаимодействия магических энергий мера готовилась очень тщательно и, вероятно, перестаралась. В словах профессора Луклей не было ничего нового. Впрочем, если верить выражениям лиц однокурсников, скучала не только она. Из тринадцати человек внимательно слушали от силы трое. Оживились только, когда профессор заговорила о созвучных и возможностях, которые дает хорошо налаженная связь с ними. Мера слушала вопросы и мысленно ухмылялась. Магрей многого лишился из-за гордыни. Что ж, тем хуже для него. «Скажите!» – обратился к профессору Панду. Парень проявил недюжинный интерес к вопросу, из чего мера заключила, что у него, в отличие от остальных, есть созвучное. «А если благоприятный момент для налаживания связи упущен?» Например, один из участников уже получил опыт общения с противоположным полом. Есть ли шанс выжить хоть какую-то пользу? Показалось, что в безразличных глазах Луклей промелькнуло нечто вроде насмешки. «Отсутствие опыта общения с противоположным полом», — с ехицей, повторила она. Вероятно, профессора забавляла осторожность в словах студента. Требуется только для созвучного. Темное сердце имеет больше свободы. Но даже если чистота утрачена, польза от связи будет. В любом случае это будет комфортное ощущение, здоровые дети и идеальная совместимость на супружеском ложе. Разве что тут Луклей поморщилась, будто что-то припоминая. Расклад сил меняется. Если при правильном налаживании больше выигрывает темное сердце, то в поздней связи благ достанется меньше, зато обоим участникам процесса. Грубо говоря, в первом случае темное сердце получает радость от общения плюс почти бесконечный источник магии и балансир, а во втором только радость. Мера мысленно потерла руки. С учетом того, что вероятность появления еще одной созвучной почти нулевая, Магрею не перепадет ничего. И осознание этого факта невероятно согрело душу. Ужинала в отличном настроении. Даже подколки над ее северными корнями не портили вечер. Мысль, что хоть немного, но ей удалось обделить Зиланта, радовала неимоверно. Отказалась от приглашения Лары прогуляться и, проводив уходящих на улицу однокурсников взглядом, направилась в библиотеку. Место, где хранили великую книгу, нашла без труда. Даже если бы Лиярд не показывал его на плане библиотеки, пройти мимо следа, оставленного артефактом, было невозможно. Здесь Меру охватывала. Странное чувство апатии, не усталости и не грусти, а именно отрешенного безразличия, будто все и не с ней происходит вовсе. Словно какой-то бог пожелал оставить ей жизнь, но отнял все краски. Остался только безликий рисунок, сделанный едва заметным на бумаге грифелем. Сосредоточилась и попыталась отыскать вокруг другие следы. Свежих оказалось множество, но их мера отбросила как ненужные. Из подходящих по давности чувствовался только один, едва заметный невнятный отголосок чьего-то присутствия. Нельзя было утверждать, что темное сердце, оставившее след, похитило книгу, Но можно было смело предположить, маг был здесь и, возможно, что-то видел. Оставалось самое малость — понять, кому принадлежит след. Для отвода глаз Мера взяла парочку книг и отправилась в комнату. Поиск занял неожиданно много времени, и соседка уже успела вернуться с прогулки. Малгрей принес книги. Вместо приветствия сообщила Лара и указала глазами на тумбочку со стопкой из трех томов и сказал, надо вернуть через две недели. Мера кивнула, соглашаясь, огляделась и поежилась. Что-то в комнате настораживало. Нет незанавешенные птицы. Время для их сна вполне подходящее. Не едва уловимый запах мужских духов, скорее всего, его оставил Зиланд. Осторожными пальцами дотрагивался след от чьего-то присутствия. След свежий и очень схожий с тем, что она нашла в месте похищения книги. «А кто еще у нас был?» — по-свойски поинтересовалась она. «Думаю...» «Без гостей ты бы уже улеглась спать?» «Только профессор?» — Лара пожала плечами. Мера прикусила губу, но тут же взяла себя в руки и довольно закивала. От чего то не покидало ощущение, что соседка ей бессовестно лжет.